Ведун повел плечами, вытянул правую руку и положил ее на малахитовую по виду славосветящуюся плиту. Теплая? Нет, ничего не чувствую. Совсем ничего. Олег вздохнул и отступил. Забавно. Книга запретных знаний. Теперь неделю руку мыть не стану. Правитель засмеялся и хлопнул в ладоши. Идите все сюда. Вторая жертва свершилась, смертные!» В наш мир вернулась радость. Всесильная книга Махагри цела. Назад возвращались быстро. Великая и священная книга правда двигалась так же медленно, как и раньше. ее охраняли все те же полтора стражников, что ушли к святилищу вместе с правителем. Но сам Аркаим интерес к древнему сокровищу явно потерял и вместе со спутниками умчался в столицу на рассвете следующего после обряда дня. Как и догадывался Ведун, на рысях весь путь оказался пройден менее чем за световой день. Спутники даже обошлись без обеда, решив, что удобнее будет поесть уже во дворце. У северного пролома правитель бросил поводья караульным, Легко сбежал на город, по прямой двинулся ко дворцу богов. "Ты бы не торопился так, мудрый Аркаим", нагнал его Олег. "А то твои верные друзья за тобой не поспевают". Ну и что? Вы же ко мне в свиту никогда не набивались? Но мы привыкли к тебе, правитель. Будет жалко, если тебя убьют". Убьют? — хозяин Каима замедлил шаг. Откуда у тебя такие мысли, чужеземец? Стража, что стояла на валу дворца, видишь, заметив тебя, они потянулись на дальнюю сторону, вместо того, чтобы рвануть навстречу, встретить и доложиться о том, что все в порядке. Навось и милость какая перепадет. Один из караульных побежал ко входу для смертных, то есть кого-то предупредить о нашем появлении. — А значит, тебе готовят некую неожиданность, о которой стражи знает, но не хочет оказаться замешанной. Что бы это могло быть, как считаешь? Пока не подойдем, не узнаем. Теперь мудрый Аркаим уже сам обернулся, дожидаясь остальных путников и пошел только вместе с ними. Впереди, между тем, на стену дворца один за другим начали выходить мужчины в рваных одеяниях и вставать на колени Да это же верховный сардар Неужели была попытка переворота Милости просим, всемогущий, милости и прощения, милости Еще издалека стали кланяться мужчины. Стражи рядом видно не было, значит, каялись добровольно Что случилось, несчастные? Ах той, бао говори. твой брат сбежал мудрейший из мудрых и сильнее как сбежал когда куда делся он потребовал чтобы его обмыли мудрый Аркаим. Уткнулся лбом в землю верховный сардар он и вправду был грязен, и пахнет достойно твоего брата господин поскольку в его светелке с водой обращаться сложно Стража повела его в умывальню, в которую стали ему бать самые доверенные служанки. Дальше. Стража перед омыванием перевернула все зеркала, как ты велел, завсегда поступать при своем брате. Дальше. Но во время омовений великий раджа вдруг сказал, что ему плохо видно. Встал и повернул к себе одно из зеркал. Служанки не посмели перечить ему. Они знали его еще со времени, когда он был их господином. Но он повернул зеркало к себе и сейчас от такой вести правитель болезненно застонал. Я повелел немедленно отсечь головы всем служанкам за грубость предательства. предательство. Идиот. Теперь мне даже некого допросить. Мудрый Аркаим скрипнул зубами, повернулся к Олегу. — Чужеземец, нам нужно опять рассылать гонцов и поднимать орлов в небо. Надеюсь, его не поддержат ни один из городов. Бесполезно, вздохнул Середин. Нам его больше не поймать. Почему? Твой брат умен, — мудрый Аркаим. Надеюсь, тебя не скорбят эти слова. Вряд ли он допустит, чтобы его дважды поймали в одну ловушку? Я совершенно уверен, что после ухода из лечьевой, первое, что он сделал, это оставил где-то в уютном и спокойном месте зеркало, причем так, чтобы им можно было уверенно воспользоваться в любой момент. Наверняка там на всякий случай одежда приготовлена и голдовской камень про запас и оружие. Во всяком случае, я поступил бы так. Вряд ли Раджа, с его жизненным опытом и умом, не догадался сделать то же самое. Ты полагаешь, он прячется возле рецевой? А теперь о плохом, мудрый Аркаим вздохнул Олег. Я думаю, свой тайный схрон он сделал далеко, очень далеко. В дней за двадцать пути». Это самый безопасный вариант.